Рыцарь тень была двухъярусной таверной, этажей которой соединяла длинная, плохо освещенная лестница, связывающая два мира – глубоководье наверху и темноты внизу. Таверна «Морской рыцарь», некогда стоявшая на этом месте, в 1425 году летоисчисления долин, ведущая свое начало от года зари, полностью обрушилась. Никто не мог сказать наверняка, в результате ли дуэли волшебников или вспышки магической чумы, мнения местных знатоков и кудесников расходились. Какой-то предприимчивый горняк раскопал погреб и обнаружил, что тот соединяется с подкорьем Он сделал ступеньки, оборудовал места для сидений, веревочную лестницу, нанял дюжих уродливых охранников с копьями, чтоб держали чудовищ и безденежных авантюристов подальше». Так родилась тень, темная половина таверны. рейцарь со временем стал беспросветным и грязным сродни листку пергамента, с обратной стороны пропитавшимся кровью. Нижний этаж наполнился духом темнот и стал похож на них, прибежище неудачливых охотников за сокровищами, небогатых авантюристов и преступников, таких как раз Творфу импонировало — Двойственность таверны. Это свойство напоминало ему себя самого. Мягкие, гладкие черты лица снаружи, а внутри — хладная твердая сталь. Превосходное качество для таких, как он. Раз, довольно свободно чувствовавший себя в тяжелой черной одежде, несмотря на влажную духоту подземного сумрака, отхлебнул Эль. Не обращая внимания на двух дворфов, которые, как и любые представители его расы, решили испытать собственную отвагу, как всякий дворф в любых поганых краях, где я бывал, пробормотал про себя раз. Они без приглашения усилились за его столик и, не говоря ни слова, рассматривали сородичу уже довольно долго Первый — боец с топором, обладатель густой черной бороды, собранной в четыре косы, свисавших на большой круглый живот. Приложился он к кружке и стал пить. Второй — двор с густой золотистой рыжей бородой, раскинувшейся по широкой груди, изо всех сил пытался сдержать смех. Он закрывал рот, чтобы не расхохотаться но пронзительные почти женские звуки, выскачивающие сквозь пальцы, звенели в ушах расы. Наконец, когда вонь дворфов стала слишком сильна для его носа, Рас произнес, спокойным, нейтральным тоном. «Могу я как-то помочь вам, господа?» Товарищи переглянулись, будто обменявшись какой-то только им понятной шутки. Чернобородный ухмыльнулся Расу. «Проиграл пари!» «Это все побритое лицо. Дворфы могут с пониманием относиться к лысинам, поскольку многие теряют волосы еще в юности. Но не иметь бороды — это почти преступление против всего подземного народа». Рожебородый по-детски захихикал, словно в жизни не слыхал шутки смешнее, и хлопнул по столу. Кружка раса с разбавленным элем опрокинулась. Выпивка расплескалась по грубой столешнице» и пролилась на его колени. рас охватил гнев, опаляющая ярость, присущая всем дворфам по праву рождения. Он вскочил из-за стола, вместе с ним и два его гостя, положившие руки на оружие. Их глаза недобро заблестели. «Ну-ну, мальчик!» Расплылся в улыбке чернобородой, потянувшись к ножу на поясе. По телу раса пробежал холодок. Сдержав его естественную реакцию, он понял, что это трюк, и не ответил на вызов. Вместо этого он махнул, чтобы принесли еще Эля, затем сел и стал выжимать одежду, не в силах согнать с лица брезгливость. Рас только недавно постирал свои вещи. Дворфы настороженно рассматривали Раса. Пока тот садился, он понимал их игру. Этот ход был рассчитан, чтобы спровоцировать драку, но сейчас, когда трюк не удался, они беспокоенно застыли, привстав в сидений. Расс это позабавило, и он позволил себе небольшую улыбку. "Ты собираешься просто так сидеть?" спросил чернобородый. "После того, как я тебя оскорбил?" разумеется, ответил ему Расс. Рыжебородый фыркнул но чернобород зрачал и шипением оборвал своего товарища он наклонился поближе да что ты за двор в такой если даже не встанешь подраться видимо куда более приятный дворф чем вы черноборода немного покраснел его рыжебородый друг перестал смеяться взгляды посетителей обратились к ним и раз услышал как стихли разговоры ему было интересно прежде эти двое или местные Дворфа в глубоководье было довольно много. Торговля и прибыль в городе была весьма неплохой, и в глубоководье пребывали дворфы в основном те, кто был привычен к торговым весам, а не к молоту с киркой. Но в недрах знаменитого Подгорья и в новых кварталах шли и многочисленные раскопки, и горные работы, которых было достаточно, чтобы дать работу обладателям более традиционных навыков. В городе под утесом, под восточной границей старого города дворфы вырубали дома прямо в горном склоне. Законно это было или нет. Или, к примеру, в муравейнике, где они могли жить среди представителей других низкорослых народов. Раз никогда не собирался посещать какую либо из этих ям и не испытывал энтузиазма по поводу рытья земли или горных работ эти двое оказались непо похожими на строителей или шахтеров скорее на бойцов прежде решил он наемники или авантюристы сродни искателям приключений на собственные задницы Раз видел это по их поведению, видел в их самоуверенных взглядах, кроме того, будь они из глубоководья, могли бы и слышать о безбородом дворфе в рясе, обитающем в темнотах, и не стали бы его беспокоить. И в самом деле безбородый дворф пробормотал раз про себя. Он вот уже некоторое время не думал о себе как о дворфе, с тех пор, как сорок лет назад... На двадцатое зимнее солнцестояние в его жизни раз сбрил свою бороду. «Мне не нравится, когда меня игнорируют», — наконец произнес чернобородый, не в силах сдержать гнев. «Ты встанешь с места или...» «Да направит меня мародин, я перережу тебе глотку прямо там, где ты сидишь». Он достал свой нож. Рожебородый испустил еще одно сиплое хихиканье и потянулся к собственному оружию. Раз открыл был рот, но тихое «Извините!» отвлекло дворфов. рыжеволосая служанка в короткой юбке подошла и поставила на стол его эль, смахнув в ладонь оставленные расом медики. Тот поблагодарил, не поднимая взгляда, не уделив девушке ни крохи внимания. Двое других окинули ее похотливыми взглядами, как обычные наемные рубаки, и раз почувствовал тошноту. — Ты собирался что-то сказать? — спросил Чернобородый. — Или я скажу за тебя? После этого Расу пришлось признать, что уходить просто так они не собираются. Он поднял кружку и отхлебнул. Остается только разобраться с ситуацией, — подумал он ваш мародин негромко сказал он не отрываясь от кружки разрыдался бы увидев вас дворфы казалось удивились звуку его мягкого голоса а ну повтори гладкоожий угрожающий произнес чернобород раз поставил эль на стол и скрестил руки знаете ли вы отчего столь многие ваши буки прежних времен пропали и погибли Двое уставились на него, рожебородый спустил нервный смешок, стихнувший в его глотке на полпути. «Это из-за такой веры, как ваша, веры слабых, безропотных дворфов», — сказал раз «Боги становятся сильнее благодаря смелости, а когда вы боитесь правды, боги слабеют». «Что?» Чернобородый дворф был ошарашен, а лицо второго стало таким же красным, как его борода — — Как ты смеешь? Вы бахвалитесь и хрохоритесь, но в ваших глазах я вижу страх, трусость, из-за которой вашим отцам было бы стыдно. Вы никогда не думали о своем происхождении, а принимали его без единой мысли, поэтому не знаете, что значит быть дворфом. — Я это знаю, и я решил от этого отказаться. Вы раз впервые взглянул прямо на них. «Вы не заслуживаете быть дворфами. Вы... ничто...» Его слова произвели именно тот эффект, на который Рас и рассчитывал. Рассчитывал, а не просто надеялся. Рас не полагался на надежды. чернобородый дворф выхватил кинжал и плюнул в сторону Раса, угодив его кружку. без бороды недоносок!» – ощерился он. «Забери свои слова назад или вставай и дерись!» Рожебородый снова захихикал, на сей раз злорадно. Раз поднял оплеванную кружку и с отвращением взглянул на нее. Он даже не пошевелился, чтобы вытащить меч. Священный меч Ордена, из покрытых золотыми листьями ножен, висевших у него на боку. «Это всего лишь правда», — произнес он. Чернобородый зарычал, будто жаждащий крови пес. «Пес». «Ты оскорбил собственную кровь гладкорожей. Забери свои слова назад!» Он ткнул ножом в сторону Раса. «Забирай, как пожелаешь!» Прошептал тот. Рас подбросил свою наполненную полную кружку в воздух, чтобы привлечь их взгляды, и привлек. В основании ока Рас вывернул кинжал из рук Чернобородова и воткнул его порукоять в правое легкое его спутника. Рыжебородый перевел взгляд вниз на торчавший из грудной клетки кинжал, и его хихиканье превратилось в мокрый кашель. Чернобородый тупо смотрел, как кружка упала на пол и раскололась, расплескав Эль на его сапоги. Затем он молча перевел взгляд на вдруг опустевшую руку, потом на раса, а после на товарища с раззявленным ртом, глядевшим на рану словно по команде глаза ржебородова закатились и он рухнул на свой стул нет в самом деле сказал раз за что же ты так ударил своего приятеля дворф снова посмотрел на него широко распахнутыми глазами и его глаза распахнулись еще шире когда раз улыбнулся улыбка не была красивой она была хоть и привлекательной но холодной и острой как сталь оружия Дворф не стал заботиться о своем друге, просто развернулся и побежал к лестнице. К Рассу потянулись дрожащие руки. Он безразлично посмотрел на задыхающегося хрипящего Дворфа. Тот, пытавшийся одними губами вымолвить просьбу о помощи, так и оставшуюся без ответа, упал на пол с бульканьем, которое могло быть смешком мешком. Раз махнул, чтобы еще принесли Эля. «Вот за кружку и за кровь!» — сказал он, вложив серебряную монету в ладонь напуганной женщины. В укромном уголке, за полузакрытой бархатной занавеской, предназначавшейся для частных встреч, полуэльфийка наблюдала за происходящим. Серые глаза блестели, когда она смотрела, как безбородый дворф защищается от нападавших. «Это!» — сказала покровитель, указывая на ее грудь вялой рукой, одетой в шелковую перчатку. — Довольно хорошая брошь. — Подходит? Файни провела тонкими пальцами по краям броши в форме дракона. Я получил ее только сегодня. Пришлось убегать от одной быстроногой рыжей стражницы. Но мне это удалось. Она снова стала наблюдать за безбородым дворфом и захихикала, когда он уложил одного из противников и взглядом поверг в бегство второго. Посетители таверны подались вперед помочь остановить кровотечение дворфа, раз не удостоил их своим вниманием. Файни решила, что подобная личность может пригодиться в определенных ситуациях. Она просто обязана была позаботиться о том, чтобы завладеть ему вниманием, либо деньгами, либо постелью, либо и тем, и другим. «Откуда?» — покровитель указал на брошь. «А что ж к делу?» — Файни повернулась к нему. «Неуклюжий толстяк-торговец дракона», — сказала она. «Я обворовываю его, как младенца, уже не теле три». «Меняешь облик?» — мягко спросил он. «Я что, дура?» «Конечно». Файни закатила глаза. «Искусство бессмысленно, если его не использовать». — Пожалуй, да. Ее покровитель потер щеку, и полуэльфийка обратил внимание на две царапинки, которые были единственным изъяном его гладкого, всегда задумчивого лица. У него были высокие, тонкие эльфийские скулы, нос острый, но при этом без орлиного изгиба, а яркого золотого цвета глаза гармонировали с мягким оттенком кожи и волосами столь же насыщенного цвета. Покровитель был одет в модное пальто и камзол, богатый, но не привлекающий чрезмерного внимания, и несколько колец поверх белых шелковых перчаток. В длинных заостренных ушах сверкали драгоценные камни, а серебряная цепочка, скрытая за широкими кружевными оборками, венчала его шею медальоном, который Файни никогда не видела. Мужчина не носил с собой оружие, но его подчиненная знала, что оно ему и не нужно. — Вернемся к делу, — сказала она. — С кем мне разобраться на этот раз? Возможно, очередным сыном лорда? Ты, кстати, прочтешь о девице Ри Рингхорнов утром. Она улыбнулась воспоминанием. — Кое-кем гораздо важнее, — кивнул он достав розовое перо из ниоткуда. Возможно, из рукава или из воздуха. Покровитель написал на клочке бумаги, бесчернил три слова, два коротких и одно длинное. Он подвинул бумагу через стол к Файне. «Кто?» Девушка задумчиво наморщила лоб. Затем ее глаза расширились. «Ты шутишь?» Руки полулефийки дрожали от волнения. «Ты долго этого ждала, да?» Он поправил перчатки. «Десятилетие», — ответила она ему, — «полагаю, для тебя это ничего не значит все равно, что моргнуть глазом». Он улыбнулся и протянул ей свиток, перевязанный багровым кожаным ремешком с его печатью, серебряной звездой, окруженной кольцом крошечных огоньков. «Я сделаю это», — она сунула поручение в корсаж да клянусь сиськами Беш, я бы сделал это бесплатно». Покровитель поднял руку, и Файни застыла, словно тот поразил ее обездвиживающим заклинанием. «Будь осторожней с той богиней, чьей грудью ты клянешься, дорогая!» Предостерег собеседник. «И помни, пусть твоя осторожность будет сравнима с силой твоего желания». Он провел пальцами по ее щеке. «Будь осторожна!» «Ты знаешь, я образец осторожности!» Улыбнулась она ему. «Похоже, это его не убедило. Я очень хорошо знаком с ненавистью, моя маленькая ведьма», сказал покровитель. И «Я знаю, какой вред она может причинить. Не позволяй ей тобой управлять». «Я потратила полвека на самосовершенствование не для того, чтобы сейчас потерпеть поражение». Она закрыла глаза и засмеялась. «Не!» Полуэльфилька подняла взгляд, но ее собеседник исчез, будто его и не было. Файны фыркнула. Это неожиданные появления и исчезновение удивляли ее в юности, но потом она стала интересоваться тем, как и самой, освоить подобные навыки. Пока что она недостаточно владела ни силой, ни искусством, чтобы овладеть этими способностями. Она положила небольшую поясную сумку на стол и заказала Эля. Служанка кивнула и подняла три пальца. Фейны пожала плечами, достала маленькое зеркальце, перо чернила с клочком бумаги и начала писать. Когда в следующий раз фейни подняла глаза, над ней стояла женщина, скрестив руки на фартуке. — Да, госпожа. — Красивая штучка. У служанки были прекрасные рубиновые локоны, спускавшиеся до лопаток. фейни понравилась ее внешность. Она сама около недели ходила в подобный. — Возьми. Фэнни вложила бумагу в руки служанке вместе с кружочком полированной платины и бутылку лучшего янтарного бренди тому безбородому джельтенмену. Девушка посмотрела туда, куда указывала Фейна, и побледнела. «Вы шутите? А развир, да? Ах, госпожа, мне кажется, это неразумно». «Что?» Фейна смахнула прядь золотых волос от глаз. «Он не любит общаться с леди?» Служанка покачала головой, затем зашла в ее уголок и села напротив. Сказали, что он мистик, или что-то вроде э, «бессердечный» и «жестокий», родом из какого-то храма, «пустоты», э, что-то вроде этого, только она наклонилась ниже, чтобы говорить тише. «Только устал он от своего братства, всех перерезал, а сейчас подался в наемники. Он бы перерезал горло вашей бабушке ради медика». «Что он, что любой житель темнот?» «Хм», — сказала Фейнэ, — «звучит превосходно». Пол-эльфийка почувствовала учащенное биение сердца и сладкое тепло внизу живота. «Меня интересует его уровень владения клинком. Возможно, мне это пригодится». Девушка с сомнением посмотрела на нее. «Будьте осторожными, леди, он не из тех людей, с кем стоит играть». "Ты да его вкус", она посмотрела на одежду Фейни и закусила губу. Шейни поняла. Под пальто она носила свою нескромную рабочую одежду, короткую и с глубоким вырезом, такая бы сгодилась для какой-нибудь танцовщицы из района доков. Рубашка была вычерная, жилет дешевым, а юбка открывала больше, чем скрывала, и подходила скорее продажной женщине. По правде говоря, эта одежда хорошо подчеркивала изгибы и линии ее тела, которое Файни создала себе посредством ритуала изменения внешности. Файни только пришла после провокационного ужина с Сиверсом Стармонтом в таверне доков. Подобная связь должна была бросить тень на его перспективного старшего брата Лара Стармонта, имеющего неплохие связи. То, что она не имела ни малейшего понятия, О причинах она доверялась покровителю в делах, касающихся дворян, или тех, кто, подобно Стармонту, пытался стать онным. Это, конечно, не помешало ей провести ночь в постели Стармонта-старшего и получить доказательство того, что он был тайным лордом, что, конечно, только помогло ей в написании следующей сказки для Министреля, одной из самых едких, саркотических и поэтому широко любимых газет глубоковуия «Девушке приходится зарабатывать себе на жизнь если она делает это посредством уничтожения чужого благополучия и самоуважения то пускай фейне заметила что служанка уставилась на нее она ждала ответа конечно но и чего то еще мне нравятся твои волосы фейне перегнулась через стол и погладила рыжие кудри. Затем импульсивно она поцеловала девушку в губы. «Иди, иди! Хватит пялиться на мою грудь!» Следом сказала она. Покраснев и пытаясь промямлить какой-то ответ, служанка поспешила ретироваться. Фейна отложила перо с чернилами в сторону и посмотрела в серебряное зеркальце. Она вытащила из своего пояса тонкую... Костяную палочку и помахала Ею вдоль лба Ее светлые волосы сперва Окрасились в красный цвет клубники Затем яркий Алый Вот, такие же, как у служанки Только так Волосы Фейны Становились все короче Пока их кончики не стали Едва касаться ее плеч Идеально Продолжая глядеть в зеркало Она прижала палочку к щеке По ее лицу пополз шрам. Палочка не наносила настоящую рану, просто проявляла ее. Магия палочки спала. Она помнила тот день сантиметром правее, и она бы здесь не сидела. «О да, сука!» — сказала Фейна. «Я прекрасно тебя помню».